сорок 43. Отворот поворот. Тем же вечером я взялся за расспросы. Торн интересовал меня как новая персона в нашей деревне. Формально он был пятым, так как отшельник до сих пор не изъявил желания появиться вновь. Не было нормальной кровати и дома для него. Я даже почему-то думал, что дом, который строится сейчас, мы делаем для него и помышлял о том, чтобы сделать барак, большой прямоугольный дом почти без стен внутри, с одними перегородками, чтобы было проще гореть зимой. От Торна я хотел пару советов, все же собирались размечать поля. «Я больше выращивал лекарственные растения, травы, коренья, цветы. Для того, чтобы растить овощи и зерновые, вам потребуется куда больше, чем просто мои знания». «Да и в лекарственных травах, я силен лишь в выращивании. А вот для переработки потребуется аптекарь или алхимик. Суть одна, только каждый называет их по-своему». Я, уже вознамерившийся втихую опять забрать веревку у крола, опустил руки. «Хорошо, что у нас есть пятый участник нашего проекта, но пока нет нормальных фермеров, нет смысла нагонять еще людей». «Вот если бы кто-то прошел с целым стадом коров...» «Слушай, с другой стороны, чем больше, тем лучше», — пожал плечами Торн. «Я про землю. Разметь, выдели. Я слышал, что сотня квадратных метров дает овощей на семью, но только конкретного вида. То есть моркови, свеклы, репы, картошки, тыквы. И еще одна сотня трава для прокорма лошади. И то это минимальный надел. Шесть соток». «Мне кажется, я где-то это слышал», — пробормотал я. Не мудрено. с тех пор, как города начали воевать друг с другом, обрабатывать много земли стало проблематично. Где-то некому, а где-то опасно. Посадишь десяток соток ячменя, а в августе все сгорит из-за стычки. Поэтому и появились шесть соток. Чей-то точный расчет, невесело пояснил Торн. А как же в крупных деревнях целые поля? – спросил Локит, который проходил мимо. Объединяли наделы друг другу помогали. Вот вас четверо, я пятый. Где-то в стройке помогу, где-то траву высажу, найду и пересажу. Вечером, разумеется, никто никуда не пошел, а вот на утро мы разделились вновь. Только всю ночь горели костры. Чем больше нас становилось, чем больше появлялось припасов и беззащитной живности, тем чаще мы слышали волков поблизости. Окит, вернувшись с бревнами, сказал, что видел примятую траву всего в 50 метрах от стройки. Решено было следующей ночью кому-то не спать и дежурить. Но день мы проводили с куда большей пользой, чем предыдущий. Кролл присоединился к стройке. Я предложил ему дополнить деревню бараком, «Спать в телегах, да под открытым небом через пару месяцев будет сложно. А если в таких темпах будут пребывать люди, то нам и барака не хватит». «Посмотрим, что получится с первым домом. Не будем загадывать дальше, ладно?» С этими словами он вручил мне долгожданный моток веревки. С лесоповала для костров пребывало немало хворста и я нашел среди него себе несколько относительно прямых палок, чтобы разметить хотя бы приблизительно будущие поля. С расчетом не было никаких расчетов, потому что я от балды взял пятьдесят человек. Отшельник, разумеется, отругал бы меня и пригрозил наверняка снизить мой показатель сообразительности, но его рядом не было, а потому я мог без проблем нести всякую чушь в том числе и надеяться на то, что в моей деревне будет хотя бы 50 человек в будущем году. Фантастический рост, который мог бы стать еще больше, появились в нашей деревне женщины, семьи, дети и прочее. Образовались бы союзы или просто прибыли новые семьи. Судя по разговорам, которые мы вели на отвлеченные темы, у каждого здесь было много родственников, дядья и тетки, племянники – сестры и братья, в том числе двоюродные и троюродные. Каждый рассказывал немного о себе и родне, но часто история про упомянутого родственника заканчивалась фразой о его гибели. Кого-то задрали звери, кто-то пропал, ушел, исчез или сгинул на войне. О женщинах разговоры тоже заходили. Иногда Аврон вспоминал Тауду, Либо часто краснел, когда тема заходила про что-то, связанное хотя бы отдаленно с ней. Над ним никто не смеялся. Поля я разметил, старательно втыкая в землю колья так, чтобы поля имели вид, хотя бы отдаленно похожий на прямоугольник. Благо земля была почти ровной и не составляла никакого труда отметить будущие места для посевов. Чуть позже, несколько дней спустя, Торн нашел в полях и лесах поблизости несколько лекарственных трав, среди которых я увидел знакомые гольчатые листья. Все, что он нашел, высадилось на отдельные плантации. Я бы называл это грядкой, но что поделать. Маленькая деревня, маленькие огороды. Временами я все равно проверял тетрадь, надеясь уловить что-то новое, что я пропустил. Навык строителя у меня имелся. А еще появилось достижение змеелов. Никакой пользы оно не несло. Судя по описанию, достаточно было просто пережить укус змеи. Какая-то бестолковщина. За эти дни несколько раз менялись группы. То один чистил бревна, а трое их укладывали. То наоборот, один пытался законопатить щели какой-то странной мешаниной, которую сделал кролл. То ли смолой пропитал, то ли еще чем-то. Но каша пахла очень странно. «Высохнет, будет пахнуть лучше», — заявил он, когда все начали воротить нос от его продукта. «Точнее, вообще пахнуть не будет». Вряд ли там была смола, все же не корабли делали. Но Кролл свой секрет раскрывать отказался, а потому мы просто работали, не покладая рук. И так постепенно добрались до крыши. Все время, пока отбирались подходящие бревна для стен, более тонкие, едва ли больше пятнадцати сантиметров в диаметре, также тщательно очищались. Именно в этот вечер мечта притащил с десяток относительно тонких бревен. «Есть еще жарден забор», — сказал Кролл, — «советую почаще бывать там, в лесу. Много интересного найдешь», — и улыбнулся, довольный получившимся эффектом. Сказать, что я поразился тому, как много стало происходить вокруг без моего участия, не сказать ничего. Торн уже выращивал собственный огород. кроллы и Окет валили лес с такой скоростью, о которой мы с Авраном только и мечтать могли. Сам Авран успевал и ночью подежурить, если не очень уставал, и бревна пилил, и на стену их укладывал. А теперь, как самый ловкий из нас, сидел на коньке будущей крыши, перекладывая с места на место лаги. «А чем крыть будем?» — спросил я Крола. «Тесом, разумеется. Не соломой же!» — отвечал тот. «Хотя я бы лучше взял доски и внахлёст, но пока нет лесопилки, об этом можно лишь мечтать. Может, придут еще спецы к нам, появится и лесопилка», — заметил я, подавая очередное бревно для крыши. Процесс шел активно, когда на дороге появилась целая делегация. В сравнении с тем, кто приходил к нам раньше, это процессия. Первыми медленно волокли массивный фургон несколько быков. Когда я упомянул их, Хокет поправил меня. Это валы! Следом почти такого же размера, но уже открытую телегу тащила четверка разномастных лошадей. В телеге сидели шестеро, и я уже мысленно прикинул, что нам пора звать Конральда. Но второй телегой дело не ограничилось. За ней двое по разные стороны дороги контролировались десяток коров, удерживая их в пределах дороги. За коровами двигался еще большой фургон, крытый, в отличие от последнего, лишенный бортов, но зато ящики и бочки на нем стягивали прочные серые веревки толщиной в два пальца минимум. Помимо живности, я насчитал не меньше десяти человек. Три женщины, семеро мужчин. И еще три ребенка разного возраста, которые мне не сразу бросились в глаза. Стой! Громко прокричались первые телеги, и вся процессия остановилась рядом с нашим домом. Что еще такое? Мы приехали? Не знаю, нам говорили про деревню. Деревню? Какую деревню? Я здесь даже целого дома не вижу. Эй! Эй! Люди! К нам тоже решили обратиться, и для этого даже привстали на козлах. «Кто главный?» «Я за него!» Мне не очень понравилась реакция людей, поэтому я тоже решил выпустить иглы. «Чего надо?» «Мы хотели переехать сюда жить, но... нам не нравится!» «Так проезжайте дальше», — я пожал плечами. «Мы никого не держим, не просим остаться, не требуем, не заставляем». «Но мы проделали большой путь. Мы целую неделю в дороге!» — крикнули со второй телеги. «Я могу вам только посочувствовать!» В беседу вступил Кролл, обладатель, пожалуй, самого громкого голоса из нас. «И что нам теперь делать прикажете?» «Ну, езжайте дальше. Там еще есть что-нибудь!» Я махнул рукой, указывая направление. «Вообще-то...» — привстала одна из женщин, поправив длинную юбку. «Мы ехали сюда!» Мы не знаем, что есть дальше, и вряд ли поедем. Тогда назад езжайте. аврон с высоты крыши нашего первого дома дал им самый дельный совет. Раз не хотите ни у нас, ни дальше. Но мы назад уже нельзя. В поле встаньте, бросил локет. Только дальше, там у нас размечено уже. Немного веселясь, добавил Торн. Я же с жадностью смотрел на процессию. Вот они, люди, которые нам нужны которых не хватает нашему поселению. и живность есть, а это уже еда. И потенциал тоже. Дети, женщины, быт, чистота и порядок. Новые идеи. Но раз это начиналось с таких неприятностей и недовольства, то не нужны мне такие люди. Я бы с удовольствием оставил желающих. Все, кто уже был со мной, пришли сюда по собственному желанию. Уходили от своих проблем и не приносили новых. Теперь все могло усложниться многократно, только потому, что вместо пятерых на той же самой площади стало бы проживать уже восемнадцать человек. На мое счастье, приезжие решили сперва посовещаться, прежде чем дальше портить нам жизнь. Я полностью поддерживал их решение, потому что мы сразу же вернулись к делу. Правда, когда обсуждение перешло в споры, они отвлеклись от живности, которую стерегли, и коровы разбрелись по полям. К счастью, травы здесь было полно, и потому несколько коров не могли нанести нам ущерба. Мы же спешно продолжали ставить лаги, готовя дом. После всех приключений, которые мне пришлось пережить, новое поселение обретало вид лишь отчасти. Но и это уже было нашим достижением, большим, общим, невеликим, пока что невеликим. Поэтому спорящие мужчины и женщины уже в который раз составили меня вспомнить про деревню Бережок. И тем хотя бы хватило ума не начать драку. Кролл был готов остановить любое кровопролитие, причем быстро. «Нам это не подходит! Мы не этого хотели!» — гласили в основном женщины. Мужчины были настроены куда более оптимистично. Но и среди них не было единодушия. Только дети сидели на телеге, куда их посадили родители, и боязно поглядывали на нас, на разбредающихся коров, на стройку, откуда им махнул Лавром. Дети едва заметно подняли ладошки. Пока взрослые спорили, их мирок даже не треснул. Любопытство и желание познавать новое активно стопорились жестким родительским контролем. Если за живностью следили не так активно, то любые поползновения детей тут же резко пресекались. «Да тут делов!» В очередной раз, двигая на место и без того неподвижного мальчика лет пяти, говорил мужчина с внушительными усами. Настолько внушительными, что я даже потрогал мягкий пушок на лице, который еще не знал бритвы. «Разложимся, до конца лет все успеем». «А и да...» «Бурёну не дам на мясо!» — громко вещала женщина из тех, что постарше. Спор разгорался, как костер, в который подкинули охапку сухих веток. Мы даже работать перестали. И мечта, который неспешно жевал траву рядом с первым срубом, поднял голову и шевелил ушами, слушая крики приезжих. Затем посмотрел на нас, успокоился и продолжил щипать зелень. «Но ну, вы решите что-нибудь уже, или так и будете здесь стоять?» Не выдержал Кроу. «Мы из-за вас работать не можем. Уже очень интересно узнать, чем дело кончится кой Кое-кто из женщин послал в его адрес несколько нелесных слов, на что он только рассмеялся. «Идите лучше коров ловите!» «Ах так!» Непонятно на что обиделись женщины и тут же отправили мужскую часть делегации собирать в поле коров. Как только процесс завершился, отлился он почти полчаса. Колонна тут же построилась и молча двинулась дальше. Вот так отворот поворот, сказал Кролл, как только пыль от телека села обратно на дорогу. Чего это они? А ты, обратился он ко мне, где твое красноречие? Думаю, что здесь оно бы не помогло, пояснил я. Рано нам еще такие толпы принимать. Слова на ум пришли сами. Только что. И я подумал, что это было верным решением.